против диктаторского режима предателя-батисты. Мы радовались победе, одержанной кубинской революцией. Советские люди были солидарны с Кубой, для которых обретенная свобода означала простые крестьянские руки, державшие грамоты на право владения землей, рухнувшие с предприятий вывески американских фирм и компаний, первые кооперативы, первые тракторы, первую национальную нефть, ступив в бой с неграмотностью армии учителей, прошедших школу партизанской борьбы. Patria o muerte. Родина или смерть. Этот пламенный клич кубинцев донёсся через океанские просторы и стал близким и понятным людям страны советов. За 6 часов полётом мы миновали Ригу, Стокгольм, Осло, маленькие фарерские острова. Первая посадка была в Исландии на аэродроме Кефлавик, военной базе США. Это одна из многих американских военных баз, разбросанных на чужой территории. На короткий отдых и заправку самолета ушло немногим больше часа. Снова старт. Самолет пошел курсом на остров Ньюфаундленд, где сделал еще одну посадку в Гондере. Нас ждала Куба. Какая она? Как будто не было смысла непрерывно задавать себе этот вопрос, а он был у нас на устах и в мыслях. Мы старались представить себе и дома, и улицы, и города, и людей, главным людей. Ведь мы столько раз видели их на фотографиях, слышали об их героических подвигах в борьбе против империалистов. Рано утром 24 июля мы подлестали к гавани На подходе к аэродрому самолёт встретился с мощной грозовой облачностью. Посадка прошла нормально. Но не успела машина подрулить к месту стоянки, как началась тропическая гроза. Стало вдруг совсем темно. Чёрное небо со оглушительным треском разрывали гигантские молнии. Потом лавина воды обрушилась на землю. У нас в России такого не бывает. Есть ли самый большой русский ливень у 10-рид? то тогда получится что-то подобное кубинскому тропическому ливню. Для встречи Гагарина на аэродроме был выстроен почетный караул, присутствовал весь дипломатический корпус. Встречать космонавта Великой Страны Совета в прибыли десятки тысяч кубинцев во главе с Фиделем Кастро, президентом Асфальд Дортикосом, членами правительства. Все стояли под проливным дождем, ожидая советского гостя. Спокойно и уверенно сошёл по трапу Юрий Гагарин. Неистовство разбушевавшейся природы не могли сорвать эту встречу. Fidel Castro обнял Юрия Гагарина, представил его членом правительства. Торжественно прозвучали гимны Советского Союза и Республики Куба. Наша делегация тронулась в путь. 20 километров отделяют аэродром от Гаваны. На всём пути по колеям в воде стояли люди. Машины медленно двигались мимо живой цветной ленты. Мускулистые, загорелые бородачи, стройные черноволосые кубинки с оружием в руках, густо-синий море и оранжевый песок, махнаты и листья пальм, шумные улицы Гаваны белый устремленный ввысь восьмигранник памятника Хосе Марти, мы увидели Кубу в ее неожиданной новизне и все-таки волнующе знакомой. Популярность Юрия Гагарина на Кубе необыкновенна. Его имя с восторгом и гордостью называли в крупных городах и далеких кооперативах. Оказалось, что его знают в каждом доме, в каждой семье. У телевизоров в Кубинце собирались целыми толпами, чтобы посмотреть очередную передачу о командире космического корабля Восток. А сколько писем, телеграмм и памятных подарков поступило в Гавану на имя нашего героя. Газеты со страниц которых нисходили портреты Гагарина, подчёркивали, что Греция приветствует первого космонавта, Кубинцы тем самым выражают сердечную любовь и братские чувства к советскому народу и его правительству. В честь праздника на самой большой площади Гаваны состоялась демонстрация и красочный спортивный праздник. На трибуне у подножья 150-метрового обелиска Хосе Марти, который давно стал символом борьбы за свободу всей Латинской Америки, находились Фидель Кастро, Юрий Гагарин и Гагарин.